Глава 3. В университете начинался очередной день. В конторе правления служащий заполнил приемный бункер бумагами, щелкнул переключателем и Стикидик, дик компьютер, прозванный так по первым буквам его названия, приступил к кропотливой обработке оценок, полученных на вчерашних экзаменах по английскому, санскриту и курсу ядерной реакции в цикле «Бета-Феникс». Студенты медицинского факультета выкатывали расчлененные трупы из холодильных камер разыгрывая избитые грубые шутки с разрушенными частями тел. В Центральной аппаратной телевизионной техники выполняли нескончаемый таинственный ритуал проверки цепей и согласования напряжений. Каждая университетская лекция обязательно записывалась на пленку, даже те, которые не предназначались ни для эфира, ни для передачи в архив. 30 тысяч студентов пытались угадать настроение своих преподавателей, приходя к выводу, что пережить этот учебный день будет нелегко но все без исключения знали, это все-таки лучше, чем пытаться выжить за стенами университета. На кухне примыкающей к столовой башни математиков дежурная студентка Люсиль торопливо вытирала последние капли влаги со стальной кухонной утвари. Она повесила передник, проверила макияж, остановившись у зеркала на двери, потом спустилась в служебном лифте и вышла на жаркую, шумную аллею университетского двора. Ни жара, ни шум не смущали ее. Она повидала и не такое. Люсиль – стипендиатка университета. Люсиль – стипендиатка университета. Ее родители – горожане, а не ученые. Здесь она живет всего два года, а на выходные иногда уезжает домой. Ей хорошо известно, что такое жизнь в одном из городов по ту сторону залива, или того хуже – в одном из поселений вдали от берега, в грохочущем, смолкающем день и ночь шуме, где люди в толпе то и дело натыкаются друг на друга. Здесь во дворе шум создавали только людские голоса. Земля здесь не дрожала. Маленькое личико Лусилы сохраняло беззаботные выражения, короткостриженные волосы развивались в такт решительной походки. Было совсем незаметно, что девушка обеспокоена, но тем не менее это было так. Он выглядел сегодня в столовой таким усталым и ничего не ел, хотя это на него не похоже. Он всегда ел что-нибудь, если не яичницу с беконом, то кашу с фруктами. Инстинктивно Лусиль предпочитала людей с хорошим аппетитом. На ходу отвечая на приветствие, она продолжала думать о своем. Возможно, завтра ей удастся самой подать ему омлет, и он ему понравится. Не стоит переживать, в конце концов, все наладится. Люсиль вздохнула. Она чувствовала себя совершенно несчастной. Это просто невыносимо так сильно беспокоиться о ком-то и не иметь ни малейшей возможности узнать, что с ним происходит. Девушка услышала за спиной чей-то топот. Эй, переходя на шаг, окликнул ее Эгерт, частый спутник Люсилы на прогулках. Почему ты не подождала меня, как насчет вечера в субботу? А привет! Я еще не знаю. Может, буду занята на факультетском танцевальном вечере. Скажи, что не можешь, — предложил Эгерт, что должна ехать домой. Ну, что твой брат заболел. Или еще что-нибудь, и маме нужна твоя помощь. Люсиль засмеялась. Подумай, я бы взял на вечер лодку Карнигана, и мы спустились бы до самой излучины. Люсиль, смеясь, позволила ему взять себя за руку. Ей нравился Эгерт. Он симпатичный и приветливый. Он напоминал ей брата. Нет не настоящего, а такого, какого бы ей хотелось иметь. Да, он ей нравится, но она не была им увлечена. Разница совершенно ясная для нее. Вот Эггерт, например, несомненно, был увлечен ею. «Ну хорошо», — сказал Эгерт. «Подумай, ладно? Я спрошу тебя завтра». В нем сработал инстинкт комивояжера. Лучше удовольствоваться неопределенностью, чем получить отказ. Он повел девушку между двумя высотными зданиями к владением факультета астрономии, где посреди 15 тщательно возделанных акров экспериментальных посадок гороха и пшеницы Имелся маленький японский садик. Кажется, я сегодня получил плохую оценку по поведению от мастера Карла, мрачно сказал Эгарт, припоминая утреннее происшествие. Да, не повезло, рассеянно посочувствовала Люсиль. Это не было из ряда вон выходящим событием, но последующие слова Эгерта привлекли ее внимание. Я только пытался оказать карнуту любезность. Хотя какую к черту любезность, я спас ему жизнь. Люсиль вся обратилась вслух. Эгорт продолжал. Он уже почти вывалился из окна, сумасшедший. Ты знаешь, мне кажется, половина этих профессоров с приветом. Что не говорит, но если бы я не вошел в ту минуту, он бы разбился. Выпал бы прямо во двор. Понимаешь, — добавил он возбужденно, — сегодня я немного задержался. Эггерт, Что случилось? Люсиль набросилась на него с упреками. Ты не должен был опаздывать. Ты ведь знаешь, как мастер Корну тебе доверяет. И в самом деле ты просто обязан быть внимательнее. Она не на шутку рассердилась. Эггерт задумчиво посмотрел на нее и умолк. Утро уже не казалось ему таким безоблачным и прекрасным. Внезапно юноша схватил усилу за руку и заговорил очень серьезным тоном. «Люсиль, давай заключим временный брак. Я знаю, здесь я всего лишь симпендиат, и мои шансы невелики. Но скоро все будет по-другому. Послушай, что я придумал. Я брошу занятия математикой». Ребята с медицинского факультета говорят, что там много интересных тем для исследования, например, в области эпидемиологии, а там математические знания мне пригодятся. Я не требую от тебя обещания на 10 лет. Мы можем возобновлять договор каждый месяц, и если ты не захочешь его продлевать, клянусь, я не буду настаивать. Но только позволь мне попытаться сделать так, чтобы ты захотела остаться со мной. Прошу тебя, давай поженимся». Он замолчал, глядя на девушку. На его открытом загорелом лице застыло ожидание. Но Люсиль избегала встречаться с ним взглядом. Спустя мгновение Эгард примирительно кивнул головой. «Ну ладно, конечно, где мне теперь рягаться с мистером Карнутом? Люсиль нахмурилась. «Эгард, я надеюсь, ты не станешь считать? Я имею в виду именно потому, что ты решил, что я интересуюсь мастером Корнутом. Я надеюсь...» «Нет», — усмехнулся он, — «я не дам ему выпасть из окна». «Но ты знаешь, Люсиль, хотя ты такая хорошенькая, сомневаюсь, что мастер Карнут подозревает о твоем существовании». Психоаналитик проводил Карнута до двери. Он был в ярости, что не продвинулся ни на шаг. Нет, не с Корнутом, а в этом деле в целом. «Мне очень жаль, что я больше не могу откладывать свои дела», — решительно сказал ему Карнут. «Боюсь, это произойдет, если ваши попытки увенчаются успехом». «Но ведь вы собираетесь мне помочь, или мы просто зря тратим время?» «Но во всяком случае, это лучше, чем вообще не сопротивляться». Карнут пожал плечами в ответ на это логически непогрешимое утверждение. Психоаналитик продолжал уговоры. «Вы не останетесь у нас даже на ночь? Наблюдение могло бы дать толчок к разгадке?» «Нет». Психоаналитик колебался. Потом махнул рукой. «Хорошо. Думаю, вам известно, что если будет принято соответствующее решение, вашего согласия не потребуется. Я просто передам вас в распоряжение медицинского центра». «Конечно, конечно», – успокаивающе проговорил Корнут. «Но ведь у вас ничего не вышло. Разве вы уже не пытались получить предписание в канцелярии президента?» «Обычно чиновничьего лакита», – проворчал психоаналитик. «Они не понимают, что программа психического здоровья нуждается в небольшой поддержке хотя бы раз за столько лет». Корнут вышел, предоставив собеседнику болтать дальше. Во дворе на него обрушились жара и шум, но Корнут этого даже не заметил, он давно привык. Он достаточно пришел в себя, чтобы думать о своем утреннем спасении без содрогания, даже с интересом. Ощущение противоречивое, с привкусом тревоги, но Корнут уже был в состоянии взглянуть на вещи с другой стороны. Как нелепо убить себя. Самоубийство совершают люди отчаявшиеся, несчастные, а Корнут вполне счастливый человек. Даже психоаналитик вынужден был признать это. Он только потратил время даром, копаясь в туманных детских воспоминаниях Карнута в поисках давнишней психической травмы, которая гнездилась бы в как сознания Карнута, исподволь отравляя его существование. У него не было никаких травм. Да и откуда им взяться? Его родители-ученые работали в этом же университете. Он пошел в ясли прежде, чем начал ходить. Затем развивающая с помощью игр школа для малышей, которой руководили лучшие в мире специалисты, в области детского воспитания. Каждый ребенок там был окружен любовью и заботой и имел все, что рекомендовали лучшие детские психологи. Травма? Это невозможно. Не только потому, что подобного не случалось вообще. Результат подтвердила и конкретное исследование личности Корнута. Это человек, искренне увлеченный своей работой. И если он и чувствует недостаток любви и заботы, то, вне всякого сомнения, надеется обрести их в свое время. Ему просто не приходило в голову торопить естественный ход событий. Карнут вежливо отвечал на приветствие идущих на встречу студентов. Он даже начал насвистывать одну из мнемонических песен Карла. Ребята кивали ему и улыбались. Карнут был популярным профессором. Он прошел мимо дома гуманитариев, дома литераторов, до врачебной помощи и башни администрации. По мере того, как он удалялся от своего здания, он встречал все меньше знакомых лиц, но и незнакомые вежливо приветствовали его из уважения к деянию мастера. Над головами раздался пронзительный вой, летящего высоко в небе самолета. Гигантский изгиб стального моста через бухту остался позади, но Корнут все еще слышал шум бесконечного потока автомобилей. Издалека доносился приглушенный расстоянием гул города. Корнут остановился у двери телестудии, где должен был провести первую лекцию. Он бросил взгляд вдоль узкой городской улицы, на которой обитали те, кто не занимался наукой. Там была другая жизнь, там была тайна, как ему казалось, более значительная, чем безмолвный убийца у него в мозгу. Но это не та проблема, которую он когда-нибудь сможет решить. «Хороший преподаватель должен хорошо выглядеть», гласил один из афоризмов мастера Карла. Карнут уселся за длинный стол и начал методично наносить тон на скулы. Пока он гримировался, бригада операторов наводила камеры. «Вам помочь?» Карнут поднял взгляд и увидел своего продюсера. «Нет, спасибо». И он чуть-чуть подвел уголки глаз. Часы отсчитывали секунды, оставшиеся до начала лекции. Карнут замаскировал морщины. Плата за звание профессора в 30 лет, и стал наносить помаду. Он придвинулся к зеркалу, чтобы оценить результат, но продюсер остановил его. «Минуту. Дамит, дружок, меньше красного». Оператор взялся за диск, изображение на экране послушно становилось, то чуть краснее, то чуть зеленее. «Так лучше, все готово, профессор?» Корнут вытер руки салфеткой и надел на голову золотистый парик. «Готов», – проговорил он, поднимаясь. В этот самый момент часы показывали ровно 10. Из решетчатого звукоизолирующего потолка студии полилась музыка, сопровождающая лекции Карнута. Аудитория притихла. Карнут занял место за кафедрой, кланясь, улыбаясь и нажимая на педаль суфлера, пока тот не занял свое место. Класс был полон. По мнению Карнута, присутствовало более тысячи студентов. Он любил читать лекции перед большим полным залом, отчасти как приверженный традиций, отчасти из-за того, что по лицам слушателей мог определить, хорошо ли излагает материал. Этот класс был одним из его любимых. Он живо реагировал на настроение лектора, но не заходил слишком далеко. Здесь не смеялись слишком громко, когда он включал в свой рассказ одну из традиционных академических шуток, не кашляли и не шептались. Пока ведущий объявлял лекцию в эфир, Корнут обвел аудиторию взглядом. Он увидел Эгерта, который с расстроенным и раздраженным лицом что-то шептал девушке, которая утром была в столовой. Как ее зовут? А, Люсиль. Повезло парню. Отрешено подумал Корнут, и тут его мысль захватила биномиальная теорема, как всегда оттеснив остальное на второй план. «Доброе утро», – произнес он. «Приступим к занятиям. Сегодня мы будем изучать связь треугольника Паскаля с биномиальной теоремой». Сопровождая его слова, по залу поплыла музыка. На мониторе за спиной Карнута появились горящие буквы Пи плюс Q. Полагаю, все вы помните, что такое биномиальная теорема, если, конечно, не прогуливали лекции. По аудитории прошелся легкий смешок, стихнувший сразу, как только слынула легкая веселость. Степени π плюс q – это, конечно, их квадрат, куб, четвертая степень и так далее. Невидимая рука начала записывать золотом на экране результат умножения π плюс q на себя. π плюс q в квадрате равно π в квадрате плюс 2 q плюс q в квадрате. π плюс q в кубе – на экране появилась запись. π в кубе плюс 3π в квадрате q плюс 3 Q в квадрате плюс Q в кубе. Не правда ли ничего сложного? Корнут сделал паузу, а затем невозмутимо продолжил. Но если так, то почему стики-дик утверждает, что 50% из вас не выдержали последнего теста? Раздалось более оживленное хихиканье с парой громких смущенных смешков из задних рядов. Да, это был чудный класс. Буквы и цифры исчезли с экрана. Их сменила забавная выразительная фигурка каменщика, приступившая к постройке кирпичной пирамиды. Сверху один кирпич, потом два, затем три, четыре и пять кирпичей. Забудем на минутку о теореме. Для некоторых из вас это не составит большого труда. По залу вновь прокатился смешок. Рассмотрим треугольник Паскаля. Сейчас мы построили его в виде кирпичной стены. Однако не стоит торопиться, друзья. Каменщик остановился и изумленно повернулся к аудитории. Только мы начнем не снизу. Мы будем строить ее сверху вниз. Каменщик сделал комический жест и, пожав плечами, стал стирать стену взмахами мастерка. Потом он подвесил в воздухе первый кирпич и начал пристраивать к нему пирамиду снизу. «И мы будем строить ее не из кирпичей, а из чисел», – добавил Корнут. Каменщик выпрямился, сбросил стену с экрана, но прежде чем исчезнуть вслед за ней, показал Корнуту язык. И на мониторе появилась картинка с живыми персонажами. Университетский футбольный стадион с заполненными трибунами, причем каждый болельщик держал в руках плакат с числом, Вместе плакаты образовывали треугольник Паскаля. Первая строчка – две единицы, вторая – 1, 2, 1, третья – 1, 3, 3, 1, четвертая – 1, 4, 6, 4 1, пятая строчка – 1, 5, 10, 10, 5, 1. Корнут повернулся к экрану, чтобы полюбоваться конструкцией, впервые написанной столетия назад. Как вы заметили, каждое из чисел пирамиды равно сумме двух чисел, стоящих на строку выше. Треугольник Паскаля – нечто большее, чем красивая конструкция. Он представляет Карнут видел, что увлек аудиторию. Лекция проходила прекрасно. Он взял указку с железным наконечником со стола, где были разложены традиционные принадлежности лектора: нож для разрезания бумаги, ножницы карандаши. Эти вещи лежали здесь только для вида, чтобы осуществлять аудиовизуальное воздействие на зрителей. С указкой в руках Карнут начал объяснять в своей трехмиллионной телеаудитории соотношение между треугольником Паскаля и биномиальным распределением. Каждая черточка на лице Карнута. Каждое движение балерин, появившихся теперь на экране, и тоже олицетворяющих числа, схватывались нацеленными на них камерами, преобразовывались в высокочастотные импульсы и передавались в эфир. Число слушателей Корнута не ограничивалось тысячей сидящих в аудитории студентов избранных, которым позволено посещать университет лично. Его видели 3 миллиона людей, разбросанных по всему миру. В ретростационной башне порта мой маунт старший инженер смены Сэм Гэнселл Внимательно следил за танцем пяти девушек из четвертого ряда треугольника, на которых накладывались электронные символы. π в четвертой степени плюс 4π в кубе q плюс 6π в квадрате q в квадрате плюс 4 q плюс q в кубе. Его не интересовал тот удивительный факт, что коэффициенты разложения π минус q в четвертой степени 1, 4, 6, 4, 1, те же числа, что и числа в четвертой строке, но его очень беспокоило то, что изображение слегка подрагивает. Он повернул регулятор, нахмурился, повернул обратно, щелкнул выключателями, приводящими в действие дублирующую цепь и удовлетворился, получив более четкое изображение. Видимо, где-то в основной цепи перегорела трубка. Он взял телефон и позвонил в ремонтную службу. Прошедший корректировку сигнал поступал на ретрансляционный спутник для передачи по всему миру. В это время в поселении Сэнди Хук мальчик по имени Роджер Хоскинс, серьезным видом нюхая рыбу, приостановился в дверях, чтобы взглянуть на экран. Роджер был постоянным зрителем, хотя его интересовала не математика, а возможность увидеть среди студентов свою удачливую сестру, которая изредка приезжала домой на выходные. Мама всегда радовалась, когда Роджер говорил ей, что мельком видел сестру по телевизору. В яслях у подножия Манхэттена три малыша тоже смотрели на экран, грызя рассыпчатые крекеры. Усталый воспитатель обнаружил, что их привлекает мелькание цветов на экране. В то время как Корнут излагал принципы Паскаля, на 25-м этаже многоквартирного дома на острове Статен перед телевизором сидел водитель монокара Франк Моран. Моран немногое подчеркнул из лекции. Он только что пришел с ночной смены и задремал у телевизора. Таких случайных или незаинтересованных зрителей было множество. Но гораздо больше было тех, кто увлеченно ловил каждое слово профессора, ибо образование – это очень дорогое и полезное удовольствие. 30 тысяч студентов университета были счастливчиками. Они выдержали вступительные экзамены, которые с каждым годом становились все труднее. Сдать их удавалось одному из тысячи. Это зависело не только от интеллекта, но прежде всего от наличия способностей, которые делают обучение в университете полезным для общества. Потому что каждый должен трудиться, принося максимальную пользу. Людей слишком много, и позволять кому-то бездельничать непростительная роскошь. Ведь на земле, способны вместить 3 биллиона человек живет 12 биллионов. Телеаудитория Карнута тоже сдавала экзамены, и самые способные получали возможность обучаться в стенах университета. Конечно, с таким огромным количеством студентов профессора справиться не могли. Для этого существовал Стики Дик. Его электронный мозг обрабатывал данные тестов, выставлял усредненные оценки и выдавал дипломы студентам, которых преподаватели никогда не видели. Конечно, шансы обучающихся по телевидению были невелики. Но для этих молодых людей, занятых однообразным трудом на производстве или в сфере обслуживания, важно было иметь надежду. Например, юноша по имени Макс Тек уже внес небольшую лепту в теорию нормированных рядов, но недостаточную. Стики Дик вынес решение, что ему не под силу математика. Максу рекомендовалось писать эротическую прозу, так как анализаторы Стики Дика нашли, что у него похотливое воображение и творческие наклонности. И таких, как он, были тысячи. Или, например, Чарльз Бингем. Рабочей генераторной установки на 14-й улице. Математика со временем могла бы помочь ему стать инженером по надзору. Но вероятность весьма мала. Уже сейчас на это место претендовало более 50 кандидатов. Людей с надеждами, как у Чарльза, было полмиллиона. Сью Эн Флуд, дочь фермера. Ее отец летает на вертолете над спаханными полями, сеет, поливает, удобряет. Он знает, обучение в колледже не поможет его дочери попасть в университет. И сьюэн тоже это знает. Стики Дик учитывает способности и таланты, а не образование. Но ей всего 14 лет, и она еще надеется. Таких, как она, более двух миллионов, и каждый уверен, что повезет именно ему. Все эти люди составляли незримую аудиторию мастера Корнута. Но были и другие. Один в Богате, и один в Буэнос-Айресе. А еще один со произнес, глядя на экран. Ты опростоволотился сегодня утром. Еще один, пролетая высоко в горах, сказал. Может, попробуем справиться с ним сейчас? И еще один, лежа перед телевизором на очень мягкой подушке, всего за четверть мили от Корнута, ответил. «Стоит попробовать. Этот сукин сын сидит у меня в печенках». Объяснить связь между треугольником Паскаля и биномиальным разложением – довольно трудная задача, но Корнут успешно справился с ней. Ему помогли маленькие мнемонические аллитерации мастера Карла, но больше всего помогло то огромное удовольствие, которое Корнут получал от самого процесса. В конце концов, в этом заключалась вся его жизнь. Читая лекцию, он вновь чувствовал ту жажду знаний, которую испытывал, когда сам сидел в этом зале, будучи студентом. Он услышал слабый гул аудитории, когда на минуту положил указку, чтобы освободить руку для жеста, а затем, не глядя, взял ее вновь, продолжая объяснение. Преподавание математики было для него разновидностью гипноза, сильной, всепоглощающей страстью, без остатка забирающей внимание и силы. Впервые он испытывал подобное чувство, когда начал читать лекции своему первому классу. Это его состояние было отмечено стике диком и Корнут стал полным профессором в 30 лет. Корнут и сейчас не переставал удивляться такой загадочной вещи, как числа, с помощью которых можно выразить все на свете. Но еще больше удивления вызывал тот факт, что они покорно служат человечеству. Класс гудел и шептался. Корнута неприятно поразило, что студенты шумят больше обычного. Он обвел зал отсутствующим взглядом. У него зачесалась шея. Машинально Корнут стал почувствовать ее наконечником указки. Сменяющиеся на экране иллюстрации не давали ему сбиться, заставляя продолжать, и он подхватил нить изложения, не обращая внимания на зуд и гул. Затем он снова запнулся. Что-то было не так. Класс гудел громче. Сидящие в первом ряду смотрели на него застывшим, непривычным выражением. Зуд стал нестерпимым. Корнут снова почесал, но зуд не прекращался, и тогда, не задумываясь над тем, что делает, он ткнул в это место указкой. Нет, не указкой. Чудно. Указка-то лежит на столе, подумал он. Внезапно горло пронзила острая боль. «Остановитесь, мастер Корнут!» – закричал кто-то. Это была девушка. С опозданием он узнал голос, голос Лусилы, и увидел, что та вскочила на ноги, а за ней и половина класса. Его горло быстро охватила жгучая боль. Теплая щекочущая струйка побежала по груди. Кровь. Из его горла. Корнут изумленно взглянул на предмет в своей руке и увидел, что это совсем не указка, а нож для разрезания бумаги, стальной и острый. Смущенный и испуганный, он повернулся и пристально посмотрел на экран. Оттуда глядело его собственное растерянное лицо. От пореза на шее тянулась узкая темная дорожка. Три миллиона зрителей раскрыли рты от изумления. Половина класса и Эгард с девушкой впереди всех бросились к корнуту. «Ничего страшного, сэр. Разрешите мне...» Это был Эгард. Он уже прижимал к ране кусок материи. «Все будет в порядке, сэр. Артерия не задета». «Не задета». Он едва не перерезал артерию, прямо перед классом на глазах у всего мира. Убийца в его мозгу становился все сильнее и увереннее, настолько, что отважился напасть среди бела дня.